Одновременно с этим Рахимбаев бросил бесполезный трассер на песок, оперся руками о спинку сиденья и приборную панель вездехода и изо всех сил ударил Бергсона обеими ногами в плечо. Бергсон вылетел из ковада, словно пуля, посланная точно в цель, и, пролетев пару метров, растянулся на песке. Крылатая тварь, издав пронзительный скрипучий клёкот, захлопала крыльями, набирая высоту. Но поднявшись всего на несколько метров, она вновь стала падать на неподвижно лежавшего на песке техника. Бэрксан заорал во все горло Кийск. Выпрыгнув из машины, он кинулся к технику. Рахимбаев подхватил с песка трассер и, перепрыгнув сразу через оба передних сиденья, поспешил на помощь Кийску. Одновременно с ним сорвался с места Илитонбо. Кийск вновь ударил прикладом трассера пикирующую тварь. Но на этот раз удар получился недостаточно сильный. Летающий хищник взмахом головы выбил трассер из Рукейска. Воспользовавшись тем, что зверь в полете чуть завалился набок, Рахимбаев ударил его стволом трассера в открывшийся живот. Зверь, издав омерзительный клёкот, повернул голову в сторону Рахимбаева. Литанбо, бросив трассер, выхватил из ножен широкий армейский нож и, всадив его в кожаное крыло хищной твари, дёрнул на себя». Из разреза длиной около 30 сантиметров брызнула алая кровь. Зверь ударил крылом о землю и, запрокинув голову, издал целый каскад громких, клекочущих звуков. Вновь ударив теперь уже обоими крыльями о землю, он начал тяжело подниматься вверх. Кийск склонился над Бергсоном. Ученый был в сознании, но пребывал в состоянии полнейшего ступора. Он смотрел на Кийска невидящими глазами и, казалось, не понимал, где он и что с ним происходит поднимайтесь бергсон киск хлопнул ученого по плечу Бергсон никак не отреагировал ни на слова киско ни на его действия это делается не так улыбнулся архимбаев наклонившись к бергсону он щелкнул его ногтем по самому кончику носа Бергсон вскрикнул и закрыл нос ладонью взгляд его скользнул по лицам десантников и остановился на киске где это с трудом произнес он срывающимся голосом это улетело Киск посмотрел на удаляющийся силуэт хищной твари. Зверь летел, заваливаясь на раненое левое крыло. «У меня фотоаппарат сломался», — обиженно пожаловался Леру. «Должно быть, вы были так увлечены зверем, что забыли о нем». Киск глубоко вдохнул и на несколько секунд прикрыл лицо ладонями. Леру покрутил в руках неработающий фотоаппарат и сунул его в карман. Литонбо вынул из кармана бумажную салфетку и аккуратно вытер кровь с лезвия ножа. Он хотел было бросить салфетку на песок, но его остановил Леру. «Не бросайте! Дайте сюда!» Леру забрал у десантника кровавленную салфетку и аккуратно уложил ее в пластиковый пакетик для образцов. «Я думаю, биологам будет интересно провести анализ крови этой летающей твари». Кийск поднял землетрассер, ладонью стряхнул с него песок и выдернул обойму. Патроны были покрыты зеленоватой паутиной, как будто пролежали несколько лет в сыром месте. Сняв затворную коробку, киськ озадаченно прикусил губу. Спусковой механизм выглядел так, словно его лет десять нещадно эксплуатировали, не заботясь о смазке и профилактическом осмотре. Киськ пальцем надавил на пружину подачи патрона. Она со скрежетом подалась, но, не пройдя и половины предназначенного ей пути, вновь остановилась. — Я бы не рискнул еще раз попытаться выстрелить из этого трассера, — заметил Литанбо, взглянув на спусковой механизм своего оружия. — Трассер может взорваться в руках. — Это все проделки иллюзорного мира, о котором вы говорили? — спросил у Леру Рахимбаев. — Ну, насколько он иллюзорен, вы теперь сами можете судить, — развел руками Леру. — Хорошо. кейс кинул бесполезный трассер на сиденье вездехода. Оружие и приборы вышли из строя под воздействием окружающей среды, которая пытается избавиться от нас и от любых следов нашего присутствия. Но откуда появился летающий дракон? Наверное, кто-то подумал о нем, высказал предположение Литанбо. «Только не я», — покачал головой Архимбаев. «И не я», — сказал Кийск. «Бергсон?» — вопросительно глянул он на все еще сидевшего на песке техника. Бергсон отрицательно качнул головой. «Я полагаю, что появление дракона не связано с нашим желанием или нежеланием видеть его», — сказал Леру. «Вы хотите сказать, что он исконный обитатель этого мира?» Кейск с сомнением покачал головой. «Если здесь водятся такие хищники, то должны быть и те, на кого они охотятся. А мы до сих пор не видели ни одного живого существа, за исключением того, что пыталось съесть Бергсона. Быть может, эти драконы учеными питаются?» — попытался пошутить Рахимбаев. — Хватит рассуждать, — неожиданно вскочил на ноги Бергсон. — Нужно возвращаться на станцию. Или мы будем ждать, когда эта тварь вернется со стаи своих сородичей? — Думаю, этого не произойдет, — покачал головой Леру. — Скорее всего, летающий хищник, которого мы видели, присутствует в этом мире в единственном числе. И вполне возможно, что ему действительно нечего есть. — Вы думаете, дракон появился на свет благодаря нашим коллективным фантазиям? — спросил киск «Нет, дракон реален. Леру помахал пакетиком, в котором лежала окровавленная салфетка. Точно так же, как реальны мы. И точно так же, как и мы, он чужой в этом мире». Кийск озадаченно нахмурился. «Зверь попал в этот мир так же, как и мы». «По воле случая или чьей-то прихоти? Лабиринт?» «Признаться, я не уверен в том, что все происходящее как-то связано с лабиринтом». «Зато у меня в этом нет никаких сомнений», — усмехнулся Кийск. «Но какой в этом смысл?» — спросил Литанбо. «Что конкретно вы имеете в виду, молодой человек?» — посмотрел на него Леру. «Какой в этом смысл?» — повторил свой вопрос Литанбо «Чего ради кто-то притащил сюда эту тварь? Только для того, чтобы она сожрала нас?» «Это вопрос уже не ко мне», — развел руками Леру. «Если вы правы, господин Леру, то это означает, что мы можем встретить здесь кого-то еще?» — обратился к философу с новым вопросом кейск Не исключено, — ответил Леру. — Хватит жевать этот бред, — взмахнув руками, заорал Бергсон. Нужно возвращаться. — Пожалуй, в этом я с ним согласен, — кивнул не глядя на Бергсона Киск. — Пора возвращаться на станцию. Следующий выезд в пустыню должен быть подготовлен более основательно. — Нужно подумать, как быть с оружием, — заметил Литанбо. «Для того, чтобы оружие было в порядке, нужно постоянно держать его в руках и думать о том, какое оно хорошее», — сказал Леру. «Я не могу постоянно думать об одном и том же», — покачал головой Рахимбаев, садясь за руль вездехода. «Придется научиться», — ответил ему Кийск. «Иначе в этом мире не выжить». «А нельзя ли восстановить вышедшие из строя трассеры, если прямо сейчас начать представлять их себе новенькими, покрытыми слоем заводской смазки?» — поинтересовался Ли Тонбо, усаживаясь на заднее сиденье рядом с Леру. «Попытайтесь», — улыбнулся в ответ философ. «Кто знает, возможно, у вас и получится».